И чудеса продолжились. Наобум позвонила в частную радиостанцию «Резонанс». Ответил ее директор или хозяин, ну, в общем, как потом оказалось, молодой армянин. И ответ его прозвучал великодушно, словно я напала на старика Хаттабыча. «Голая публицистика? Сколько вам надо времени? Час? Пожалуйста, приходите». И вот уже дырчатая игрушка микрофона торчит у самых моих губ. Передо мной, прикрытая в глухую широким стеклом, сидит режиссер, редактор. Ее отложной белый воротничок аккуратно отглажен. Скромная прическа, волосок к волоску. Она передвигает на пульте какие-то полезные штырьки и изредка посматривает на меня. Мне она нравится. Я уже заранее решила, что и я ей тоже, а почему бы и нет. Но когда я заговорила, она замерла. Рот ее отворился без надобности, глаза уширились и стали почти прекрасны. И она уже, догадываюсь, не видит меня, а взамен зубастого крокодила, хрумкающего костями безобидной малюсенькой собачонки. И я уже не даю себе передышки, крепко сжав в руке металлический стержень микрофона. Решение опутать проволокой. Дегенеративное. Неумение властей договориться друг с другом. Дегенеративное. И я согласна с комсомольской правдой. Рудской и Хасбулатов должны пройти психиатрическую экспертизу. Но будем последовательны. Необходимо подвергнуть этой экспертизе и президента Ельцина. Дама за столом схватила за виски. Ее волосы, сколько их ни было, взметнулись к потолку и застыли веником. Ну, вроде того. Я перестала смотреть на нее. Я говорила, говорила, пока еще недавно столь дружелюбный хозяин-армянин не потеснил меня крутым плечом и не оповестил мягкой извинительной скороговоркой во взятый с микрофон. Дорогие радиослушатели, вы выслушали не мнение радиостанции, а личное мнение писательницы. А теперь послушайте... Уходила под музыку, которая, вероятно, должна была скрасить ужасные впечатления от моей речи у тех, кто случайно себе на горе Слушал в тот час радио, где речь о какой-то крови. но ну, надо же, Москва и кровь. Чушь какая-то собачья. — Все сказала, что хотела, — спросил ты меня. — Ага, — ответила я, брякая чашку о стол и, конечно же, обжигая руку выплеском горячего чая. — В наглую. Какая же ты еще у меня молодая, любовь моя!» Зазвонил телефон. И еще раз, и еще. «Но и метелила ты! А не боишься, могут и убить!» «Меня нельзя убить!» «Почему же это?» «А так, нельзя и все!» «Как думаешь, Ельцин пойдет на все?» Если не совсем спился, не пойдет. И если хор Холуев не каждую минуту уверяет его, что такого другого мудреца на свете не бывало, а с передышками. Ты что же, Макашова с Рудским любишь? Или Хазбулатова? Люблю. Прям-таки до обморока. А кого ж тогда? А никого. Разве так можно? Запросто. Сухой листок чинара на твоей фотографии колеблется от ветра. Ветер дует в форточку из темноты, предварительно раскачав черные ветви осенних деревьев за окном. Ты смотришь, смотришь на меня, и, кажется, мне слегка улыбаешься одними глазами. И я опять жалею, что фотография черно-белая, а не цветная. Даже сухой лист чинары цветной. Фотография нет. В те жуткие, безумные, кровопролитные дни ночи с 3 по 4 октября мне то и дело звонила одна знакомая и ахала и охала, и всхлипывала и упрекала. Даже говорил, он не посмеет. Еще как посмел! Танками по центру Москвы! А я одна, смотрю в телевизор и реву, вся в лекарствах. Что делается, что делается? Мне было лучше. Слава богу, ты был рядом, когда танки лупили по Белому дому какими-то кумулятивными снарядами, которые, говорят, исключительно эффектно взрывают человеческую плоть и кусками, крошками, брызгами раскидывают веером. Ты был со мной? я могла, как всегда, как обычно, как привыкла, звать тебя на помощь, требуя немедленных ответов на самые глупые, пустопорожние вопросы. Ну скажи, скажи, это же все чудовищно, это же все сумасшествие. Ну скажи, почему столько уродов суетится и требует крови? Ты только погляди, облезлый, почеглазый старец, наш с тобой, между прочим, коллега. Мнет, погляди. Ты только погляди свою рубашонку на груди. И слышишь, слышишь, что верещит? Ребятки, раздавите гадину. Ребятки, значит, должны лечь под пули, чтобы он сохранился со своими выпученными глазами и вонючей трепицей между ног. Прости меня, прости за... Но гляди, гляди, бойня русские русских. И весь мир глазеет на это представление. Какое унижение! Подлость, гнусность, сволочизм! Не плачь. Постарайся. Иди мое лицо, прими таблетки. Иначе придется вызывать скорую. Выпей чаю. Прими снотворное, усни. Ну, как еще могу утешить тебя? Ну, послушай меня хоть немножко, родная моя. Если бы я мог тебя обнять. Смотри, смотри. Они уже празднуют победу. Победу над молодыми ребятами, которых размазали по стенке. Кровавые народолюбцы думают, что после этого могут ехать отдыхать на Канарские острова. И кровь не аукнется новой кровью. И им не воздастся. Если бы я мог обнять тебя. Послушай а не попробовать ли тебе еще раз найти еще какую-нибудь радиостанцию и высказаться. Вдруг опять повезет. А то взорвешься от бессилия и одиночества. Бедная моя, бедная. Какая я была дура, когда обольстилась этим хитрованом партбоссом. А ты устоял, и мы с тобой поругались, помнишь? Вот идиотка! Если бы я мог тебя обнять. Серые комки бумаги. Весь стол в серых измятых комках. И на полу серые комки, и на диване. Это я оглядела в телевизор. Ревела и утиралась сначала носовыми платками, пока не промокли. А потом отмотала ленту туалетной бумаги и отрывала от нее по мере надобности. Отрывала, отрывала. Две минуты с предварительной записью. Только две минуты. Вас устроит? Я молчу. Я не верю, что везение меня не оставило. Телефонная трубка, но ну, надо же, принимается утешать меня юным девичьим голоском. Я понимаю это немного, но мы всем даем только по две минуты. И у этой девочки, как представилось, должны быть голубые-голубые глаза и светлые пушистые волосы и тонкая шейка. И если я пренебрегу двумя минутами, она заплачет тихонько. В действительности моя спасительница кореглаза смугла, Ее темные волосы безжалостно, почти напрочь, уничтожены стрижкой под мальчика. Но что верно, то верно. Тонкая шейка. — Пожалуйста, — наставительно-покровительственно звучит ее смущенный голосок, — вычеркните лишние какие-нибудь слова. Вам удастся прочитать только страничку. Послушно вычеркиваю лишние слова. Послушно проговариваю в микрофон оставшиеся. «Теперь хорошо». «Спасибо». Улыбается мне девочка, перебирая длинными ногами, вплотную обтянутыми линялыми модными джинсами. «Сегодня в пять выйдите в эфир, уже в пять». «Пятого в пять». Усмехаюсь почему-то злорадно. «Очень хорошо». «Конечно, хорошо». Девочка улыбается как-то уж очень-очень лучезарно. Она словно бы догадывается, что имеет дело со смурной, малоупорядоченной субстанцией, которую лучше ничем не раздражать. Она девочка эта служилая и без того героична. В момент проглотила удивление, когда я вошла в комнату, вероятно, ждала отнюдь не такую пожилую изношенную тетку, а кого-то значительно моложе и экстравагантнее. Ну, в самом-то деле... Зачем потребовалось этой солидной мадаме пахать через всю Москву из-за каких-то ничтожных двух минут, да и то не прямого, а через магнитофонную запись попадания в эфир, пугать всемогущие власти, которые вовсе не слушают радио, грехом пролитой крови? Большое дело! Мне стало ее жаль. Мне и представить было страшно. Сколько и чего ждет ее в этой жизни, пока она не превратится в такую вот странную тетеньку с облезлым маникюром, с мезозойской сумкой через плечо. Ее-то модненькая сумка, портфельчиком с блестящими под золото замочком и ручкой, аккуратно, равнехонько свешивается с гвоздика и озаряет всю комнату светом такой наивной, трогательной парадности и легкого хвастовства. Будьте счастливы, — желаю я ее хозяйке от всей души, и, накинув на плечо свою привычную доисторическую сумку, иду прочь, вернее, бреду, как та больная, которую вроде бы подлечили, во всяком случае выписали из больницы. Куда приду? А куда глаза глядят? И на чем-то еду, из каких-то ступенек соскакиваю, и опять бреду, поддевая носками сапог лежалые шуршащие листья, И прибредаю, наконец, к темному, стоячему фальшивому камню, С твоей фотографией в левом углу, Как в белом оконце, Стою тихо. Как и положено, по ту сторону жизни. Время от времени неслышно срываются с высоких, ослабевших веток, желтые крупные листья и медленно кругами планируют вниз, словно не очень уверенной в справедливости своего последнего, свободного полета между небом и землей. Один листок, поплавав, В сгущающейся серости вечереющего осеннего воздуха падает в мою протянутую ладонь. Я немножко удивилась и поднесла его к глазам. Он оказался на редкость красочен, лимонно-желт, а по зубчатым краям прихвачен алостью и весь в ветвящихся светлых жилках. А когда я трогаю его губами, он оказывается прохладным и еле-еле слышно пахнет розами. Это ты подарил его мне? А кто же? И что ты еще мог подарить мне здесь, на кладбище? А потом я сплю и вижу сон. Безграничные просторы, залитых солнцем прерий. Величавое звездное небо, в час, когда отчетливо слышны перезвоны ближнего ручья, и душистые заросли чапораля, и дивный воздух, напоенный ароматом диких трав, и никого вокруг, ни правых, ни виноватых, ни равнодушных, ни привередливых, только ликующее раздолье прерий. И твой чистый, переливчатый свист. И мы идем по травам и цветам, И по зарослям какого-то прекрасного чепараля, И сразу под солнцем и звездами, И легкий ветерок шевелит белые оконные занавески, И рука в руке, и под звон цикад, И под плеск морских волн, И под шелковый шелест кобыля, И твой радостный переливчатый свист, И отдаленный гром конских копыт, И вершины гор в алмазном сверкании, И твой веселый беглый взгляд, И мои босые ноги в теплой мягкой пыли, И лазоревый небесный простор, И белый парус вдали, И страстно прекрасный аккорд сотни скрипок, Улетающих к звездам и тихий посвист вольных крыльев ласточки. И нас никто уже ни за что не догонит. Ни люди, ни время. Мы спасены. И мы сами по себе, среди высоких густых зарослей этого самого чапораля, набитого какими-то маленькими дроздами-пересмешниками, как кедровая шишка орешками, И они все, сколько ни есть, улыбаются нам черными глазками бусинами, и твоя белая рубашка в трещинах васильковых складок, и твоя теплая крепкая рука, и черемуховый цветочный сор на моей ладони, и мы идем, идем легко, едва касаясь цветов и трав и вершин гор в алмазном сверкании, независимые. Ни от чего, ни от каких закономерностей, предопределенностей мы вместе отныне и навек. И нас ласково окликают дрозды-пересмешники, и на нас косит умным огненным оком пролетающий мимо белоснежный конь, осыпая искристой иней. Я очень, очень хотела, чтобы сон этот Повторился хоть еще разок, и ждала, и не дождалась. Ну почему? Почему бы ему не повториться? И почему, почему даже эта твоя фотография над моим столом черно-белая, а не цветная? И уже никто никогда не увидит твоих светло-зеленых, смеющихся глаз под черными бровями и не ахнет про себя. Ну, подумай сама, какое, какое это имеет теперь значение? Только сумасшедшее, только вовсе, вовсе сумасшедшие. Это-то ты хоть понимаешь? Куда дальше ведь некуда? Ну, сколько же, сколько, сколько можно? Ага, это-то я понимаю, только сумасшедшие. А только что? Что из того, однако? И у сумасшедших женщин, если уж на то пошло, должны быть права на свои сумасшедшие причуды и свои абсолютно крайне исключительно бестолковые горести. Разве нет? А иначе... Иначе зачем бы им вообще появляться на свет? Да, вот еще что, и, пожалуй, самое существенное. Как бы тогда отличать их от женщин нормальных, разумных, благонравных, доброкачественных? Но как? Москва, 1995 год. Конец книги. Апрель 1996 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читала Маргарита Иванова.